Она развернулась к Делглишу и объявила, «Архидьякон собирался нас выгнать. Он мне сам сказал вышвырнуть из этой квартиры». «Он не мог такого сделать, Агата», — прошептал отец Джон. «Ты, должно быть, неверно его поняла». «А когда это случилось, мисс Беттертон?» — поинтересовался Делглиш. «В последний приезд Архидьякона, утром в понедельник. Я пошла к свинарнику, чтобы попросить у Сертиса овощей. Он очень помогает, когда финансы на исходе».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 глава 7 прибытие доктора марка Эйлинга было настолько же поразительным, насколько и неожиданно ранним. Деллдлиш спускался по ступенькам из квартиры бэттертонов, когда на внутреннем дворе раздался рев мотоцикла. Утром пилбим как обычно уже оттер большую дверь и Дглиш вышел навстречу начинающемуся дню, который после ночной суматохи словно притих от усталости. Даже гул моря был приглушен. Мощная машина сделала круг по двору, а потом остановилась прямо напротив основного входа. Мотоциклист снял шлем, отстегнул от багажника чемоданчик и, прижимая шлем левой рукой, подошел к лестнице с безразличием курьера, который привез стандартную посылку. Марк Эйлинг представился. Он где тело? В церкви? Адам Делбиш. Да, нам сюда. Сначала через дом и выйдем через южную дверь. Проход из дома в северную галерею я перекрыл. По пути никто не встретился, но Делглюшу показалось, что шаги доктора Эйлинга по мозаичному полу раздаются неестественно громко. Он не предполагал, что патологоанатом будет перемещаться, крадучись, но такое поведение вряд ли можно было назвать тактичным. Поначалу командор хотел найти отца Себастьяна и официально представить эксперта, но потом отбросил эту идею. В конце концов, это был не светский визит, и чем меньше в таком случае задержек, тем лучше». Но Делглиш не сомневался, что приезд патолога-анатома заметили, и по дороге к двери в Южную галерею его посетило иррациональное и неприятное чувство, что он нарушил правила этикета. Уж лучше, — думал он, — расследовать убийство в обстановке неприязни, когда люди откровенно не хотят помогать полиции, чем разбираться с социальными и теологическими нюансами на этом месте преступления. Они молча пересекли внутренний двор, где над головами нависали почти голые сучьи большого каштана и подошли к двери в резницу Когда Делгельш ее открыл, Эйлинг поинтересовался, куда можно кинуть шмотки. Можно прямо здесь, это и ризница, и кабинет. Кинуть шмотки означало снять кожаную одежду, надеть короткий коричневый халат и сменить ботинки на мягкие тапочки, поверх которых эксперт натянул белые хлопковые бахилы. Закрыв за собой дверь в ризницу, Делглиш сказал, «Вероятно, убийца прошел через эту дверь. До приезда лондонских криминалистов я запер церковь». Эллинг тщательно сложил кожаную одежду на вращающийся стул возле стола и аккуратно бок о бок поставил ботинки. «А почему столичная полиция?» — спросил он. «Это ведь дело с уфолка.